Майкл Джон Харрисон. Затонувшая земля поднимается вновь. Постепенно затонувшая земля поднимается вновь, и, возможно, вновь падает, и затем вновь поднимается. Чарльз Кингсли. Размышления в гравийном карьере. Некоторые вещи тянутся к воде и ведут себя иначе, когда находятся возле нее. Оливия Лэнг к реке «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 51. 1. Глава 1. Целый день с мертвецами. После пятидесяти у Шоу началась черная полоса. Так он это формулировал для себя. До тех пор его взрослая жизнь была совершенно нормальной. Он стремился к нормальности. Может, в этом и проблема. Так или иначе, теперь жизнь потеряла направление, и пять лет он провел практически впустую. Годы вставали на свои места, как части шкатулки с секретом, и потом уже не открывались. Он мог внезапно очнуться с полной ясностью, скажем, вечером в многолюдной лапшичной, где беседовал с людьми, которых в первый раз видел, глядя через витрину на улицу, забитую новенькими мотоциклами. А потом все снова ускользало, и неделю-две он жил в отрыве от себя. Лучше всего о том, что с ним происходит, описала его знакомая, одна из нескольких женщин, которые за этот период инстинктивно с ним расстались. Звали ее Виктория, и при встрече с новым человеком у нее была привычка объявлять, что она работает в морге. «А, в этом нет ничего такого», — говорила она расплывчато, «как бы ты на это ни ответил. Все-таки впервые я увидела труп в четырнадцать». Мощный заход, особенно в пабе, в Хэкни, сырым вечером понедельника. У Виктории... Сорокалетней дочери врача были бледно-рыжие волосы, суховатая внешность и подчеркнутый бесстрастный юмор человека, страдающего от высокофункционального романтизма. Она была из тех, кто замечает свою нервозность только отчасти. Стоило ей смутно уловить собственное волнение, как она проецировала его на тебя и говорила, «У тебя же и сейчас совсем нет на меня времени, да? Слышу по голосу, Сперва это смущало шоу. «Тут нужна особая дисциплина, а то накроет и тебя, а когда сам занервничаешь, начнешь исполнять пророчество поглядывая на наручные часы». В вечер, когда их познакомили, она много пила и все не замолкало о том, что отец ей когда-то рассказал о подвиде людей от рождения похожих на рыб. «Правда», — сказала она, — «рыбы», и широко распахнула глаза. «Разве не здорово?» Шоу не знал, что о ней и думать. «Никогда не слышал ничего подобного», — честно ответил он. Больше его заинтересовал Морг. «Наверное, это странно, проводить целый день с мертвецами», — предположил он. На это она ответила с необъяснимой горечью и с таким видом словно речь шла о каком-то переломном событии в ее жизни. Но ну, они хотя бы никогда не отвечают. Виктория, то ли Норман, то ли Найман, к этому времени шоу уже забыл, хотела, чтобы ее на что-нибудь уговорили. Но у него из всех тем теперь остались только рыба люди Ее отец рассказывал, что они живут в Южной Америке или где-то в этом роде. Большинство рождались мужчинами, хотя ген передавали женщины. Они могли жить обычной жизнью, делать все то же, что делают люди. Скрываясь в уединении, в глубоких эстуарных долинах к западу Атант, они, будучи, возможно, сильнее и уж точно умнее заурядных племен, которые их когда-то изгнали, образовывали собственные сообщества, и те, хоть и маленькие, выживали и даже процветали. Примечание. Эстуарные от эстуарий, латинское «эстуариум». Бухта моря, судоходная лишь во время прилива. Однорукавная воронкообразная устье реки, впадающие в океан или море. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов, 1910 год. Конец примечания. «Если это правда», — сказал Шоу, — «почему их мало? Почему я никогда их не видел?» Виктория рассмеялась так, как смех записывают в интернете. «Ха-ха-ха-ха!» «Потому что мы не в Южной Америке», — напомнила она. «Мы на Коламбия-Роуд, и вообще он просто подшучивал над своей девочкой». Она с намеком постучала пустым стаканом, а когда шоу вернулся, от бара добавила, «А может, ты и видел, может, все мы рыболюди, в том или ином смысле». Они встречались еще пару раз. Переспали. Спорили так, как люди спорят, когда больше, чем нравятся друг другу. Но когда однажды вечером Сперстоу Армс шоу попытался перевести отношения на какую-то постоянную основу, ее только передернуло. "Ты вроде бы хороший человек", сказала она, ненадолго взяв его руку над столом с пустыми стаканами и остатками картофельных равиоли с лесными грибами. "Но ты забываешь, что такое жизнь?" «Правда ли?» — спросил он себя. «Если да, ему-то как узнать? Как в таком случае работает эпистемология?» Примечание. Эпистемология от греческого «знание и слово», «учение». Термин, употребляемый для обозначения теории познания. Философский энциклопедический словарь. Конец примечания. «На улице шел дождь. В паб со смехом вбегали и выбегали люди с куртками над головами». У Шоу сдали нервы, продолжала говорить Виктория, а ей своих переживаний хватает, чтобы справляться еще и с чужими. Если честно, никогда не встречала человека в такой панике. На тот момент ее диагноз показался не столько обидным, сколько бессмысленным. Впоследствии Шоу еще не раз оценит его меткость, а жизнь, между тем, внезапно закрылась, как дешевый занавес, и они уже почти не виделись. Страдал Шоу не из-за нервного срыва. Для кризиса среднего возраста было уже как-то поздновато. Дело было не в чем-то таком предсказуемом. Может, думал он, в жизни просто бывают вот такие периоды отката. Может, нельзя все время жить в полную силу? Стоило ему от этого освободиться, как он перенаправил себя, будто посылку, настолько далеко от Хэкни, насколько это человечески возможно. Рванул к юго-западу от Хаммерсмитского моста в тихие пригородные пустоши между ист Истшином и Темзой, ограниченные с одной стороны Литтл Челси, а с другой Шин Лейн. Там он и снял комнату в Георгианском домике, где пахло собаками и чем-то жареным.